А третье. Как допрашивают пленных в Петербурге? Тонкий стеклянный звон моментально вырвал ее из полудремы. Ольга уселась в уютном кресле возле окна, справедливо рассудив, что дичь вовсе не обязательно должна клюнуть именно сегодня, да и прикорнула. Вскочив на ноги, она прижала с лбом к прохладному стеклу, удовлетворенно хмыкнула и обеими руками распахнул легко поддавшиеся створки, впустив внутрь зябкую ночную прохладу. Внизу, в нескольких аршинах от стены между домом и забором, слабо светившееся пересечение линий, напоминавшие то ли рыбачью сеть, то ли паутину, и то, и другое сравнение было нельзя более уместным, моментально лишилось прежнего геометрического благолепия и неподвижности. Лении, невидимые ни одному обычному человеку, растянулись, деформировались, сплелись в сплошной зеленый комок, который энергично дергался, подпрыгивал, бился и перекатывался. Ловушка оказалась надежной, несмотря на отчаянную борьбу угодившего в нее существа. Клубок так и не дал слабины, не порвался. Отсюда проистекало, что угодившая в западню дичь не может похвастать особенным могуществом и уж, безусловно, уступает Ольге по своим возможностям. Стоя у распахнутого окна, девушка вытянула руки, прихватила пальцами концы ниточки и принялась неспешно осторожненько ее выбирать. Сразу же почувствовала явное сопротивление. Добычи не хотелось в дом. Клубок метался так, что вот-вот, казалось, порвёт магические паутинки и удерёт восвоясь. Ольге приходилось вязинка ловить рыбу. Особого интереса к этой забаве она не питала, но кое ком мастерству обучилась, а потом поступила точь-в-точь, -точь, как опытный рыбак. Выпустила ниточку, позволив улову перетянуть к себе примерно с поларшина, потом резко дёрнула и ещё раз... Добыча сразу оказалась гораздо ближе к окну, дело налаживалось. Закусив в азарте кончик языка, Ольга аккуратненько вываживала то, что угодило в сеть. Как оно не билось и не выдиралось, поделать ничего не могло. Вот клубок уж не на земле бьется, а поднялся в воздух, достиг уровня подоконника второго этажа, где находилась Ольга, рванул с отчаянным усилием, выгадал полошина и тут же после очередного резкого рывка расстался с мимолетным завоеванием. Вот клубок уж напротив окна на прямой линии, медленно отступая вглубь комнаты, Ольга тянула его внутрь. В конце концов он шмякнулся на пол, подпрыгнул пару раз словно мячик и замер неподвижно. Плавными и осторожными движениями Ольга приняла сматывать с клубка лишни Показалось нечто, напоминавшее хвост. Затем она узрела крохотную четырехпалую тонкую лапку, попытавшуюся самостоятельно освободиться от пут, что, впрочем, успеха не имело. Пора было знакомиться». Крепко ухватив магическую паутинку одной рукой, Ольга резким движением выбросила вперед другую, и клубок оказался заключен в некой подобии большой птичьей клетки, напоминающей перевернутую корзину с плоским донышком, плотно сплетенную из желтоватых, светящихся линий. Теперь паутинка была уже не нужна. Ольга смотала ее в клубок и отбросила, и он за ненадобностью растаял в воздухе движением пальцев она зажгла на свечи в шандале на шесть стражков опустилась в кресло и с чувством исполненного долга принялась разглядывать что же она такое изловила в клетке настороженно присела на корточки эдкое мохнатое существо размером с небольшую кошку мех казался темно серым наподобие мышиного только не лежал гладко а торчал во все стороны Наличествовал ярко выраженный хвостик, который Ольга уже рассмотрела ранее. Лапки походили скорее на человеческие ручки, без видимых когтей. А вот с мордочкой все обстояло пока что непонятно. Она так заросла шерстью, что виднелись только глаза, плошки и светлая пуковка носа. Рожек точно не было. Насколько Ольга могла судить по первым наблюдениям к существам из того мира, которые за не лучшего определения принято называть потусторонним, тварюшка не имеет никакого отношения. Она была отсюда, с этой стороны, столь же плотская, материальная, чуть не будничная, как сама девушка, как старая катка у ворот, вот как это кресло. Существо скочил на задние лапки, растопырила передние, видимо, пытаясь придать себе грозный вид, распушила шерсть, сверкнула зеленоватыми глазками, плошками и спустила угрожающий, но крайне писклявый вопль и неожиданно метнула из пальчиков веер синих искр. Но искры за пределы клетки не проникли, а слон бы отразившись от ее прутьев, дождем хлынули внутрь. И должно быть, чувствительно то ли обожгли, то ли ужалили саму тварюшку. Уж очень естественно, взвизгнула, подпрыгнула, хлопая себя ручками по бокам, чтобы погасить запутавшиеся в шерсти искры. Донесся запашок паленого. Существо опустило ручки и понурилось. — Успокоился гостенек, дорогой? — спокойно спросила Ольга. — Или вы, может быть, гости? Как вас там? — «О, рассмотреть не можешь!» — огрызнулось со вполне внятным и членораздельным. Разве что тоненьким голосочком. «Это ты, тот гостья, а я в здешних местах жил, когда еще не собирались дома громоздить». «Ах, простите, сударь!» — сказала Ольга светским тоном. «Кто ж ведал вашем старшинстве?» «Только как бы там ни было, но в данный момент именно я это строение арендую» в связи с чем пользуясь определенными правами, в том числе и недопущением в мои владения посторонних, о чем сделаны соответствующие записи в шнурованных книгах и соответствующим чиновникам удостоверены. Согласно установлением Российской империи касательно найма обитаемых строений. Ежели желаете, можете, конечно, оспорить в суде или у полиции, но сомневаюсь, что вам свезло. Ехидна! Печально пропищало создание. «Я в ваше присутствие не ходок. Чего издеваться -то? «Я не издеваюсь, а иронизирую. Это большая разница», — настоятельно сказала Ольга. «Короче говоря, плевал я на твое старшинство с высокой колокольни. Что по человеческим законам, что?» «По другим. Это мои владения, пусть и временные. И меня категорически не по вкусу, когда кто бы то ни было нарушает границы». Достаточно ясно, недвусмысленно обозначенные забором, в котором ни одна доска не нарушена, а калитка с воротами заперты. Я сама проверяла. — Имейте, сударь, сказать, что в свое оправдание. — Отпусти меня. — И ты чего захотел, — усмехнулась Ольга. — Я все это только для того и затевала, чтобы полюбоваться на твою мохнатую рожу, а потом отпустить тебя в освоясь. Может, тебе еще угостить бисквитами с прохладительным, а то и рюмочку поднести уж напоследок. Я сегодня гостей не ждала и вкусностей не запасла уж ни по Что я от тебя сделал? Говорю уже нарушил границы чужого владения, заранее обдуманным намерением. Случайно, из любопытства, дом так долго стоял без сходности, что мне стало интересно. — Это убедительно звучит, — сказала Ольга, честнейшим голосом произнесено, без тени фальши. — Вот только вот что! — «Гостенек любезный, мне не дали, как сегодня днем некий обаятельный господин фамилии Нащокин признался, что отправлял сюда соглядатая. А поскольку никто другой, кроме тебя, мне на глаза не попался, я невеликим своим умишком поспешил рассудить, что ты тот самый соглядатый и есть». «Ну, какое в этом случае с тобой у нас может быть галантерейное обращение?» «С соглядатым-то!» пойманным, на горячем, скотина. — Будешь хамить, накажу? — деловым тоном сообщил Ольга. — Да я не в твой адрес, — огрызнуло существо. — Я про него повелитель самозваный, чтобы вывернул Сначала пугал и принуждал, а потом выдал. — Сопротивляться надо было, — сказала Ольга, — что у тебя нет ни капли собственного достоинства. — Да навалом! — саркастически протянуло существо. — «Из ушей брызжет. Можно подумать, я ему могу высказывать собственные претензии, иметь свои желания, отлично от его иных. что новенькое? Существо зашевелило носом, словно принюхиваясь, шумный, и старательно. «Ага, ага. То ты, то ты и усердие не по разуму. Новичком шибает за тревесты. Не наигрался. Ну, что я тебе сделал? Отпусти, тот жжетс». «Не сдохнешь, я полагаю», — решительно сказала Ольга. Чуть подумав, продолжала вкратчиво. «А не скажешь ли гость, дорогой, как твое честное имячко? Неудобно как-то получается. Беседуем по душам, как старые добрые приятели, а я и понятия не имею, как тебя звать, величать». Краем глаза она поглядывала в окно, да и другие чувства не оставляла в праздности. Пойманное ее существо, пусть Ольга себя представляла, с кем именно встретилась, все же никакой угрозы не представляла по причине своей незначительности. Уж это она могла определить. Но следом мог пожаловать, и кто-нибудь посерьезнее, поопаснее. «И с чего захотела, — фыркнуло создание, — имя ей подавай, а потом, зная имя, ты из меня веревки будешь вить, как некоторые...» Рассердившись было, что ее хитрость моментально разоблачили. Ольга вдруг придумала великолепнейшую каверзу, что-то ей назойливо шептала. Умом подобные не блещут. — Успокойся, — сказала она. — Мне просто было интересно, скажешь, ты сам или начнешь кочевряжиться? — Ты, бедненький, этого не знал. Но господин Нащекин был настолько откровенен, что так даже мне твое назвал. — Прохвост! — возмущенно ахнул создание. Совершенно с тобой согласна, мерзавец! как говорится в яблочко. Сочувственно кивнула Ольга. Но кто бы сомневался, что он так и сказал не минут. Загадочно улыбаясь, Ольга помедлила с ответом, потом решила рискнуть. Убрала одним движением клетку и, прежде чем ошарашенная тварь успела осознать ее изменения и предпринять что-либо к собственной выгоде, вытянула руку: живо сюда не минут она была готова в миг накрыть незваного гостя клеткой либо еслиок кажется проворнее закрыть окна решетками но партия былаестистово выиграна мохнатый ни минут поплелся к не на задних лапках остановился в шаге от кресла и поурив голову печально поинтересовался чего изволите ольга окончательно уверилась, что победила влип дуралей по собственному тугодумию ты совершенно прав сказала она Можно сказать, я новенькая, но даже мне теперь понятно, что если ты вздумаешь удрать, я тебя, зная твоё имя, быстренько верну назад, и ничего хорошего тебя в этом случае не ожидает. «Знаю», — уныло отозвался Ниминот, Приятными мне дело с собеседником», — сказала Ольга. «Так что же, поговорим свободно и непринужденно. Коль уж прости за циничную откровенность, деваться тебе все равно некуда, друг мой Ниминот». Да денешься?» — проворчал тот. «Опять началось. Тебе что, нужно, оклады или кому-нибудь устроить что-нибудь? Нет, желательно». «Ты, может быть, и удивишь. но клады я могу искать сама», — сказала Ольга. «И пакости кому-то, если уж нужно, предпочитаю устраивать сама». «Так-то зачем ты меня ловила?» «Да говорю же тебе из чистого интереса. Хотела узнать, что ты за создание». «Узнала. Легче стало». «Нашла, дурачка!» — уныло протянул не минут. «Вы же испокон веков, таких, как я, используете исключительно к собственной выгоде?» «Нет, мне приятнее думать, что случаются исключения, но что я на своем веку исключения видывал редко». «Но ведь видывал редко!» Одним молниеносным движением он взмыл на подлокотник массивного Ольгиного кресла, удобно там расположился, оказавшись совсем рядом. Ольга и не подумала отшатнуться. Было бы кого опасаться. Мохнатая мордочка вовсе не выглядела страшной. И пахла от создания вполне приемлемо, чистой, сухой шерстью. Мордочка сделала кругообразное движение, даже при этом нос усиленно шевелился, словно меха мужицкой гармонии. «Кто тебя знает?» — задумчиво протянул ни минут. «Вообще-то от тебя...» И правда, ошибает любопытством, и не болит того. Но кто вас разберет, может, и особенно хитрая, научен горьким опытом? — Сердце разбито, бедняжечка. Научено и все тут. Знаю вашу породу, или-то сказочка начиталась. Мужик каждый вечер ставит блюдце молочка, а мы ему в благодарность всю ночь и убираем в доме. — По правде, доводилось мне читать что-то подобное. — Ага, жди фыркнул собеседник нет никто конечно не против есть так сло честная плата за нормальную работу черт не побирать молочка знаешь ли, хочется а у самой коровы его не допроситься не любит они нас может так брыкнуть что ребер не соберешь нет я имею в виду попадаются и такие что в самом деле платят молоком или кашей за ночную уборку и ничего ж не домогаются Но таких один на сотню наберется, а то и меньше. Остальным, что их молния спалила совсем в хозяйстве, обычно нужно совсем другое — корову у соседа уморить или хотя бы изурочить, чтобы молока не давала, посевы попортить, домашнюю птицу поморить, амбар спалить там подобный. мы, между прочим, на добрую половину таких подвигов изначально не способны. Но раз ж объясняешь иному? Интересно задумчиво сказала Ольга. Речь у тебя правильная, грамотная и вполне. А чё ж ты хотела? Я ведь не безмозглая животная. Может, ты и читать умеешь? Не обучен». А вот это вообще такой, а? Дымовой? Ну можно звать и так, хоть это будет не совсем правильно. А все-таки, ну брошок я, да подлинный, неподдельный. Учёный говоря классический брошок. Вот тебе весь сказ. Легче стало? «А что такое брошок, брошок? Он есть брошок. Вот у мне объясни, что такое человек, а? То-то. Я красотка пережеток, так меня называет один учёный господин». «Ты с учёными общаешься?» «С одним единственным. Попробуй у него пообщайся, когда он про хвост вызнал моё имя. Вот и приходится для него делать кое-какую работёнку». «Интересно, какую?» «Да не лезь ты в чужие дела». Меньше знаешь, крепче спится. Слышал такой премудрость. Так вот, если тебя интересует я пережиток, осколок седого прошлого, как выражается мой ученый-работодатель. Когда-то мир был совсем другим, пока вы, двуногие, не взялись его корерт под себя. Совсем другой был мир. В нем жило превеликое множество, ну, всяких, разнообразных, теперь одних жалкие остатки а от других и память не осталось ты между прочим тоже пережиток, так что не сдирай нос таких как ты все меньше и меньше мы с тобой исх знать в одинаковом положении он замолчал и озабочно дергал носом по прежнему что то вынюхивая ольга не препятствовала вряд ли это не дое помог ей сколько нибудь навредить значит ты здесь давно Давненько, — сказал не минут Тут сначала были редкие деревеньки, потом вы начали строить город. Ну, я подумал остался. Скажу тебе по правде, тут легче, чем там, откуда я пришел. Он неопределенно указал в сторону севера. Здесь чем дальше, тем больше народ в такие, как я, не верит совершенно, а значит, не беспокоит. А там, он снова показал через плечо на север, народишко по сию пору обитает, как вы, горожане выражаетесь темный и дремучий, а значит, верит в нас, а это жизнь облегчает. Кто нравится заставить на себя работать? Кто по поводу, кто без повода швыряет с заклятиями? А иные старые надежные заклятия все равно, что для тебя поленом по затылку. Вот ты ушел я в свое время, а потом и тот началась. Объявился, чтоб ему ни дна, ни покрышки, ночной самодержится. «Кажется, я догадываюсь, про кого ты», — сказала Ольга уверенно. «Господин Нащекин? Именно. Расскажи-ка мне про него поподробнее, ты его неплохо знаешь». «Была об охоте. Друг мой, не минут. произнесла Ольга нежнейшим голоском, в котором, тем не менее, явственно позвякивал металл. «Уверяю тебя, мною движет вовсе не праздное любопытство. Означенный господин меня пытается насильно стянуть в свою компанию». И он обо мне знает гораздо больше, чем я о нем, и это мне не нравится. И потому честно тебе скажу, если мне не пойдешь навстречу, я могу и неблаговидно поступить». «Все вы одинаковы». «Возможно, терпеливо», — сказала Ольга. «Но меня, сам видишь, нужда заставляет быть жестокой. Хотя что такого особенно жестокого в моих вопросах? Охота мне было барахтаться между двух жерновов. Давай заключим сделку». — сказала Ольга ангельским тоном. — Молоком я тебе обеспечу, хоть бодейками, а взамен прошу немного. — Ты будешь мне время от времени рассказывать что-нибудь о городе и в обитателях, когда понадобится? — Сомневаюсь, что это будет очень уж часто. — Ну, а если что, у меня ведь твое имя имеется. — В угол загоняешь, да? — А что еще остается делать слабой беззащитной девушке, которую затягивают в интриги? «Да какие там и интриги!» — проворчал Неминот. «У него, в первую очередь, другое на уме. Ты ж красивая, как-то у вас у людей считается. Вот ему и хочется. Ну, сама понимаешь. И потом еще одна сильная колдунья в свете ему не помешает, приятная и с полезным, так сказать. Ну, приятного он не дождется», — отрезала Ольга. «Полезного, впрочем, тоже. Послушай». А он и в самом деле стал у иных чем вроде предводителя. Почему вроде? Натуральный предводитель. Вот уж лет двадцать. Раньше все жили сами по себе, как-то между собой устраивались с грехом пополам, чтобы не ссориться, не переходить друг другу дорогу. А потом объявил Снащокин и начал всех подгребать. Он и сам колдун, если ты не поняла. Поняла уже. Вот то-то. Не особенно могучий и замысловатый, но всё же кое-что может. За год-другой сбил всех в стаю. Дисциплина, иерархия, всяк знает своё место, и все повинуются, а те, кто пробовал сопротивляться, горько пожалели. Сейчас, когда набрал силу, против словечек не пискнешь. Видишь, мне самому приходится прислуживать». Тяжеленько в мои-то годы перебираться в новые места. Здесь я прижился, что будет на новом месяце неизвестно. А зачем ему все это?» Ни минут подпрыгнул, не менее чем на аршин, ухитривший с поразительной точности приземлиться на то же самое место, взъерошил шерсть на спине, фыркнул, зашипел. «Ты что, такая уж дурочка!» «Во-первых, власть! Вы, люди, на нее падки, о чем бы речь не зашла!» Усмотришь человека, в который лезут к власти. Во-вторых, ему от этого идет нешутчная выгода. При некоторой оборотистости услуги своих подданных не трудно перевести в звонкую монету. Но ну, не всех, конечно, но очень-очень многих легко приспособить к какому-нибудь делу, которое приносит множество золотых кругляшков. Тебе, я думаю, подробности не особенно интересны. Вот хорошо, а то мне бы не хотелось тебе все выкладывать, что дойдет до него. Придется мне потом бежать, куда глаза глядят. Ладно, избавь меня от подробностей. Великодушно согласилась Ольга. Мне они ни к чему. Главное было уловить в общих чертах, с кем придется иметь дело. Законченным прохвостом, говорю тебе. Но, коли уж ты его интересуешь по двум причинам, он не отвяжется, может тебе перебраться отсюда. Если так все было просто. Задумчиво сказала Ольга. «Но есть ведь другой путь. На щеки, надо полагать, не всемогущ». Ниминот съежился, ухитрившись уменьшиться чуть не вдвое, втянул головенку в плечи, кубком свернулся. «Ты что, драться с ним собралась?» «А почему бы и нет?» «И стоит!» «Это по-твоему», — сказала Ольга. «Ты, как я понимаю, создание категорически чуждое всякой драки и войне. И горжусь этим!» — отрезал Ниминот. «Война не в наших традициях!» Нам бы понезаметнее проскользнуть подальше от любых сложностей и опасностей. Я понимаю, вы люди и другие, но ты подумай, здравый, и не связывайся. Тут не в могуществе дело в том, что ты будешь одна против множества. Ладно, мне твои советы на счет не нужны, — оборвала Ольга. А что ты думаешь о... И она вообразила себе образы камергера и графа Белевича. Превосходно знаешь, что сейчас, когда она открыла, собеседник может их узреть. И словно взорвалась бесшумная бомба. Ни минуты будто порывом бури смело с подлокотника. Он прошелся кругом по комнате, по полу, по стене, по потолку, по другой стене. Ольга не собиралась следить за его шальными метаниями. Она сидела в прежней позе, терпеливо ожидая, когда собеседник успокоится. А «Да, с тобой не соскучишься, — сказал Нейминот, вернувшись на подлокотник, поёживаясь, подёргиваясь, то дело оглядываясь на темный окна. Выбрал ты себе компанию. Это же самые опасные существа на свете, каких я знаю. Но ведь это, насколько я понимаю, тоже пережиток. А какая разница? — Это, между прочим, пережиток настолько древнего и жуткого зла, что о нем и думать как-то страшно, не то что близко подходить. Вот что-то кого бежать нужно без оглядки. Его голос преисполнился нешуточного страха. «У тебя что? И с ними контры!» Ольга закрылась, заслонила мысль от всякого чужого проникновения, побоялась, что перепуганный неминотчего доброго навсегда ее покинет, удерет так далеко, что... Его вот даже зная имя, назад нет заверса. Да нет. Чего ты взял? Сказала она с самым естественным тоном. Просто напросто их однажды видела с весьма интересными делами, но ну и стало любопытно. Хорошо, и что они тебя не видели, иначе б ты тут не сидел так спокойно на будущее держись от них подальше, целее будешь и дольше проживешь. Да. Страшнее кошки и звери нет задумчиво произнесла Ольга. Ты это о чем? Так рассуждаю о своем девичьем. Вот еще что. Может, ты знаешь, что это такое? Она достала медальон и, раскрыв его, поднесла к мордочке собеседника. Ожидала, что вновь чего доброго начнутся акробатические пляски по стенам и потолку, но Неменот сидел смирнехонько, вглядываясь в золотую вещичку, чуть наклонив на бок косматую головенку. И шерсть, показались длинные уши. Ага, и уши у него имеются. Ну, вот честное тебе слово, не представляю, что это такое. Наконец протянул ни минут Не могу понять и усмотреть, решить на невстояние. Какое-то оно не наше, не, не здешнее. Никогда не сталкивался с подобными ощущениями бездна или небездна, как пропасть. Ну, не понимаю я. Вырвался у него прямо-таки со стоном. — Не здешнее это что-то. От него может быть опасность. Вообще вред. — Хм, вроде бы не чувствуется. Ты это где взяла? потому узнавшая, откуда-то удастся найти концы. — Не удастся, — сказала Ольга. — Это находка. И потому что говорит чистую правду. Именно находка ведь верно, Не люблю я лишних неприятностей, — признался Неминот. — Как только не объявляются... Обязательно жди беды или крупные пакости. Учен житейским оптом. то тоже во многом сплошная непонятность, даже боязно связываться. «Я же говорю, что намерен лишь время от времени задавать тебе вопросы», — сказала Ольга. «И ни во что втягивать я тебя не собираюсь. то что смело можешь идти, ты мне сегодня больше не понадобишься. А когда будешь нужен, я и не знаю. Вот только об одном душевно прошу». Ты на Щекину о нашем разговоре не рассказывай, ладно? Я же не болван, пробурчал Неминот. Хуже нет оказаться между двух жерновов. Ну, он же начнет расспрашивать, что я видел. А что я видел, собственно, как вы любезничались? Ну, ну, ну, поаккуратнее в выражениях, сказала Ольга, чувствуя, как у нее жарко багровеют уши и щеки. Доложил? Ну и доложил, пробурчал Неминот. А куда денешься? «Так вот, докладывай-ка ты впредь, что я прах, меня побери, на окна какие-то решетки повесила, сквозь которые совершенно ничего не видать. Да вдобавок они еще и жгутся по клещей крапивы. Уяснил?» «Уяснил», — проворчал Неминот. «Бойзен только, он меня не умеет насквозь видеть, но кто его знает, что там у него в загашнике?» «Ну, а что делать?» — пожаловала плечами Ольга. Я тебя в это дело впутывать не заставляла. Уж попался, так попался. Теперь со всем старанием служить двум господам. Ступай. Ниминот обрадованно порскнул к окну, одним прыжком оказался на подоконнике и, уже взявшись за приоткрытую створку, обернулся. — Нет, ты меня точно отпускаешь и ничего не собираешься мне поручать? Никакой работы? — Говорю тебе, ступай, — сказала Ольга. — На сегодня все. — Ниминот! — к некоторому ее удивлению, не выпрыгнул в ночную тьму, а помявшись, спрыгнул назад в комнату и медленно побрел к ней. С таким видом словно терзался размышлениями. Ускорил шаг, взлетел на подоконник, поерзал и сказал, «Может, ты и в самом деле получше некоторых. Я тебе вот что скажу, потому что от тебя новичком так и прет. Ты ведь собственным умом ни за что не дойдешь." У тебя есть перед ними огромное преимущество. Никто из них не знает твоего имени. Никто, а знать имя, сама понимаешь, быть в полушаге к цели». «Подожди», — сказала Ольга. «Как это?» «Как не знают? Да тот же Нащекин прекрасно знает, как меня зовут. Ничего он не знает. И никто не знает. Ладно уж ты со мной вроде по-доброму. Вот и я поделюсь с тем, что вижу». «Ольга, это так, это уж потом, а твоего настоящего имя никто не знает, похоже, ты сама, но это даже лучше». И только сейчас Ольга сообразила, что он имел в виду, и что он с червец усмотрел. В самом деле, логично было предполагать, что полугодовалого младенца неизвестные родители успели как-то назвать, скорее всего, так оно и было». Ольга-то ее потом окрестили, потом, позже, когда нашли, а настоящими у нее ей самой неизвестно. «Это большое преимущество, когда никто не знает твоего имени», — серьезно сказал Неминот. «Это обстоятельство тебя, конечно, от всех напасти не убережет, и полная защита от опасности козни, не надейся, не предоставит, но все же у тебя есть определенные преимущество». Мало кто из иных таким может похвастать. Лишняя защита — ты это учти. — Обязательно учту, спасибо. — Да ладно! — пробурчал Немино таким тоном, словно сожалел о проявленной великодушии. — Сидят тут нахальные дурёхи. Строят себя не весь что, а сами толком и не знают. Серьёзных вещей и выгоды свои не представляют. А насчёт молока ты это всерьёз? — Завтра же заботчив, сказала Ольга. Сегодня, сам понимаешь, добрые молочницы спят давно. Завтра приходи, будет тебе бодейка. Но бадейка не обязательно, куда мне столько. Миски достаточно. Будет миска, — сказала Ольга, — в этом самом углу. Глядим. Счастливо оставаться. Он черным клубком шмыгнул по комнате, перемахнул на подоконник и вывлился во мрак. Ольга задумчиво покачала головой. Не бог весть, какое приобретение, но некоторая польза выйдет и от этого пугливого создания невеликого калибра. Уже вышло. Насчет неизвестного никому имени, этот сущий подарок нужно будет учитывать в дальнейшем. Она подошла к окну, отодвинула занавеску и прислушалась к окружающей темноте. До рассвета оставалось еще прилично времени. Ни один огонек поблизости не горел. Стояла тишина, только где-то очень-очень далеко раздавались вопли припозднившегося прохожего, угодившего, судя по всему, в лапы ночных странников, одержимых манией избавлять ближних своих от всего, что имеет хоть малейшую ценность».